В следующем номере нашей программы лёлишна собирается ремонтировать головешку. Друзей в головешки не было, поэтому он аж подпрыгивал, идя с Виктором, и безумно болтал. Эмма ее зовут маленькая, а лошадь «Большая! Для нее эта девчонка будто муха бежит себе, а Эмма штучки разные выделывает. Законно! Мне бы дали такую конягу, да из школы бы отпустили. Я бы почище скакал, да перекувыркался». «Девочка эта в школе учится», — сказал Виктор. «И жизнь у нее потяжелее, чем у нас с тобой». Вот у нас с тобой каникулы. А она работает, а зимой еще и в школу ходить будет. Кто это тебе насочинял? Головешка расхохотался. Да зачем ей в школу ходить? Семью семечить? На лошади скачет, деньги получает. Томатный сок, хоть. Каждый день пьет. Да еще. Тебя как зовут? Меня Виктор Макраусов. А меня Головешка. А имя? Имя? Недоуменно переспросил Головешка, будто забыл. Владик. Фамилия Краснов. Вот что владик если хочешь дружить давай не будем на каждом шагу болтать глупости не люблю видать мощностью твоей мозговой системы маленькая а сам ты уже не маленький пора бы тебе поумнеть а как об этом подумаем вместе Представляю, как матери с тобой трудно. Лежит она больная и ждет, что вот-вот тебя милиция домой доставит. Этого она как раз и не боится. Милиция у нас дома часто бывает. Мать даже радуется. Шли они, как вы помните, в цирк. А пришли в милицию. Получилось это так. Когда впереди уже показался купол Шапито, Виктора окликнули. Обернувшись, они увидели Лелюшну. Она бежала к нему через улицу и кричала. «Петя ночью дома не ночевал, милиция его ищет!» Она подбежала и спросила головешку. А ты чего, чумазый такой? Витя, где ты такого подобрал? Из мусорной машины выпал. Пробурчал головешка. А ты куда бежала? Спросил Виктор. Не знаю. Как услышала о Петя? Так с испугу и побежала. Вот ведь какой дурной! Ждали его вчера, ждали, А ночью в милицию заявлять пошли. Никуда не денется, Авторитетно сказал Головешка. Найдут. Не таких ловили. А ты кто такой? Спросила лёлишна Я? В общем, гражданин, ну, обыкновенный человек. Вот что, обыкновенный человек, проговорила лёлишна надо тебя отремонтировать, привести тебя в порядок надо. Но сначала зайдем в милицию.